Глава 48 Предложение сделки. Ну, по крайней мере, его собственные способности в мире без магии вполне себе работали. Олег огляделся. Да уж. Здание ДМК и зданием-то уже сложно было назвать. Так, да, кучка руин, оставшихся от того, что когда-то было гарантом безопасности и символом зловещих тайн одновременно. «Кажется, я понял, почему мы простояли на том складе, или что это было, так долго», – заметил Олег Владу. «Смотри, надземные этажи пустые и разграблены. Готов поспорить, мародеры вынесли оттуда все, что только было можно. А вот подземные, похоже, просто завалило, и в них нет доступа». «Готов поспорить?» – хмыкнул Влад. «Но хорошо, что не поспорил». «Оглядись вокруг и скажи, в чём твоя ошибка!» Учительский тон слегка раздражал, но вместе с тем Олегу и самому было интересно, в чём же он ошибся. А потом он внимательно огляделся по сторонам. «Ну, да. Полуразвалившееся здание на Лубянке торчало посреди города, обнесённое высоким забором. «Странно, конечно, что его до сих пор не снесли. Или не странно, а закономерно?» «Хочешь сказать, мародеров тут не было, так как никто не рискует сюда приходить?» — сообразил он. «Ответ верный. Думаю, оно чем-то заражено. Не магическим, но крайне опасным. Иначе его давно бы уничтожили». «Действительно, звучало это логично. Если там, на некотором отдалении, был виден город, вовсе не постапокалиптический, вполне себе живой и яркий, то вокруг здания ДМК простирался пустырь. Может, внешняя граница тоже была обнесена чем-нибудь, типа колючей проволоки? Отсюда не было видно. — Ладно, — кивнул Олег. — Это наша первая зацепка, а вторая наша зацепка — бункер. Он нырнул вниз, туда, где должен был быть бункер, нырнул так, чтобы оказаться у самого входа. Дыра. Вместо двери была дыра. И что-то подсказывало Олегу, что это та самая дыра в двери, которую пробили атакующие в тот момент, когда он был пленен. Итак, они прошли сюда. И здесь остались. На полу валялись кости и остатки костюмов, но настолько истлевшие и поврежденные, что как-то идентифицировать их не вышло бы. Есть в числе этих мертвецов группа Бис и Виктор или нет? «Если бы наши победили, они бы убрали трупы», — мысленно пробормотал Олег. «Или убрались бы сами и как можно скорее», — парировал Влад. «Зачем задерживаться в небезопасном месте?» «Ну, да», — согласился Олег. Да, это было логичнее его первого предположения. Но, во всяком случае, одно было ясно без вопросов. Со времен атаки бункером никто не пользовался. И даже если победили войны Святой Руси, то и они не потрудились убрать тела. Не успели?» Или что-то еще могло сподвигнуть их на это? Пыль, грязь. Трупы были и дальше после входа. Это означало, что или защитников оттеснили назад, или прикончили. Кто знает. Сказать сейчас было трудно. «Магия впереди», — сообщил Влад. «И кажется, я знаю, что это». Ну, к этому моменту Олег тоже уже догадался, что это. И на этот раз оказался совершенно прав. Зомби все еще сидел тут. Возможно, атакующие не дошли до этого места. Так или иначе, этот мертвец был активен, а не уничтожен. Другое дело, что от него остались только две вещи. Выбеленный до чисто скелет, да металлическая маска, лежавшая на полу. Она свалилась, когда ей стало не за что держаться. А зомби без команды, разумеется, ее не поднял. И двери, из-за которой по-прежнему доносился странный хриплый шепот и идиотское хихиканье. «Гроссмейстер?» – Олег глядел на дверь с легким изумлением. «Он еще жив! Кто он вообще? Он способен умереть?» «Здесь я, как ни печально признавать, знаю не больше твоего», — ответил Влад. «Но, полагаю, тебе не стоит выдавать ему своего...» «Эй!» — раздалось из-за двери. «Я знаю, что ты здесь!» «Что?», что? — это было произнесено синхронно. Олег с изумлением уставился на дверь. Та оставалась, по счастью, неподвижна, но голос из-за нее был бодрым, и даже каким-то довольным. «Сегодня прервался мощный хронопоток, который длился 226 лет», заявил Гроссмейстер с той стороны. «Я знаю, что ты здесь. Я чувствую остаточную энергию парадокса в твоей ауре. Я буквально слышу твои мысли. Ты растерян. Ты не знаешь, как оказался тут. Ты гадаешь». «Если путь попасть обратно?» Он захихикал. Эта привычка ничуть не изменилась за два века с лишним, если, конечно, заявленная цифра была верна. «А я не гадаю. Я точно знаю ответ. Ты хочешь обратно, а?» «А ты, похоже, любишь заходить с козырей». Олег материализовался перед дверью. «И, конечно же, ты попросишь открыть эту дверь в обмен на услугу». «Попрошу», — продолжал хихикать Гроссмейстер. «А ты откроешь ее. Видишь, я просчитал партию на многие ходы вперед». «И что же будет, когда ты выйдешь наружу?» — осведомился Олег. «Как что?» — Гроссмейстер делано возмутился, будто клоун в цирке. «Я отправлю тебя обратно!» «Или ты не веришь, что мне это по силам?» «У меня нет пока причин верить ни в это, ни в обратное», заметил Олег. Влад не перебивал его и не останавливал, давая возможность самостоятельно вести диалог. «Но, допустим, это действительно произойдет. Что потом? Ты на свободе выполнил свое обещание, «Чем займешься дальше?» «А с чего это тебя волнует?» Ответил Гроссмейстер вопросом на вопрос. «Ты будешь не здесь и не сейчас. Ты будешь там, а я займусь своими делами. Для начала схожу в кафе, перекушу. Я очень проголодался, сидя здесь. Фрукты, какая-нибудь выпечка, может...» Хороший молочный коктейль всегда их любил, а потом «Будет видно!». Олегу очень не нравилось то, что могло скрываться за этим «Будет видно!». Но что, если Гроссмейстер действительно может вернуть его назад? «А разве мое возвращение не изменит историю?» – заметил он. «Ты вернешь меня, и как итог я не попаду сюда, не освобожу тебя!» и ты по-прежнему останешься в взаперти. «Сложные вопросы для такого простого существа», — хихикнул Гроссмейстер. «Не строй себя знатока природы времени. Ты обычный человек, не способный понять многого. А вот я понял. Не беспокойся об этом». «По крайней мере, он не знает о тебе и вообще о том, кто я такой», — подумал Олег. Это уже плюс. «Да, не знает. А мы не знаем о нем», — согласился Влад. «Я надеюсь, ты понимаешь, что соглашаться...» «Да», — вздохнув, ответил Олег. «Ты прав, соглашаться нельзя, даже если придется остаться здесь». «А может, ты не будешь меня перебивать?» — сухо осведомился Влад. «Я не хотел говорить, что соглашаться нельзя. Я хотел сказать, что соглашаться рано. Для начала нужно выяснить побольше, как о нем самом, так и об этом времени». «Ты колеблешься, так?» Гроссмейстер истолковал паузу по-своему. «Ну, я тебя не тороплю. Я ждал долго, и еще пара дней ничего не изменят». Они даже сделают мое освобождение ярче и острее на вкус. Олег попробовал подключиться к скелету, стоящему тут. Что ж, по крайней мере, сделать это получилось. Он управлял мертвецом. «Ты вернешься, мой друг!» – продолжил Гроссмейстер. «Ты еще как вернешься!» «Возможно, и вернусь!» – ответил Олег. «А возможно, нет!» С этими словами он перешел в призрачное состояние и резко взлетел вверх, на поверхность. «Выяснить обо всем», — обратился он к Владу. «Тут ты был прав, но где и как?» «Вот уж не знаю», — ехидно произнес тот. «А когда я желал изучать мир, ты показал мне интернет, и все». «Тогда из нас двоих один ты был в чужом мире». Я знал существование интернета, знал, каким пользоваться, а сейчас мы оба в незнакомой обстановке. Знаешь, сколько раз за свое существование я менял обстановку?» Усмехнулся Влад. «Если бы я терялся каждый раз, до сих пор бы не вылез из своего родного измерения». «Нет уж, есть одно золотое правило. Хочешь что-то найти, так ищи это!» «Ну да, ну да, ищущий да брящет пробормотал Олег, но все-таки устремился к городу на горизонте, частично сохранявшему знакомые очертания, частично ставшему совершенно другим. Странно, но будущее выглядело будущим, разве только если на первый взгляд. Да, в дизайне зданий и машин прибавилось футуристичных мотивов, совсем другой стала мода людей этой эпохи, Но эти машины не летали по небу, а всё так же ездили колёсами по земле. Люди были людьми, а не пришельцами с других планет, или трансгуманистическими людьми плюс. Здания имели вывески на русском языке, и вывески эти гласили «Булочная», «Почта» и «Станция», а не «Машина времени» или «Институт прикладной астрофизики». «Вон!» – обрадовался Олег увидев вдалеке яркую неоновую вывеску «Телепорт». «Это все-таки...» «Но нет». Подлетев ближе, он убедился в том, что в этой эпохе «Телепорт» — это всего лишь сеть супермаркетов с доставкой на дом. «Черт! Да какое это будущее?» — возмутился он. «Отличается только дизайном. Почему так вышло, что за 200 лет человечество ничего не изобрело?» «Никак не улучшила свою жизнь на бытовом уровне? Где роботы и полеты в космос?» «В каком виде ты хотел увидеть здесь полеты в космос?» Так же ехидно уточнил владыка. «Ракета вместо автобуса? А что до остального, то... Вот тебе еще одна тема для выяснения». И сбоку загорелся красный маркер. Загорелся и погас. Как только Олег взглянул в нужную сторону, он был нужен Владу только для того, чтобы привлечь его внимание. Библиотека. Ну да, здесь можно было найти подшивку газет или компьютер. «Ладно», — согласился Олег, — «прокатит». А в каком виде мне туда сунуться Не в плаще же и шлеме. «Интересно», — подумал он, «насколько хорошо его лицо...» Лицо человека, считавшегося одним из сильнейших искателей мира, лицо того, кто был темой для первых заголовков мировых новостей, еще помнят спустя 200 лет.